в высшей степени любопытно и очень дорого для нашей истории одно событие, относящееся к истории этих Невров, о котором Геродот рассказывает следующее. Одним поколением, около 30 лет, раньше похода персидского Дария на скифов, Невры принуждены были оставить свою страну по причине чрезвычайного множества змей, которые наползли к ним из верхних степей. Они оставили свою отчизну и поселились между вудинами, жившими на восток от четырехугольника Скифии. Сказка о змеях несомненно скрывает истинное событие о нашествии на невров каких-либо врагов соседей. Не это ли самое предание держится и у первого нашего летописца, что родимичи на соже и вятичи на оке пришли в те места от ляхов, то есть вообще с запада от ляжских славянских племен, мы увидим, что вудинами никого другого нельзя признать, как теперешние мордовские племена, жившие при Настаре на Оке под именем Муромы, а при Геродоте, по всей вероятности, занимавшие места еще западнее Оки до самого верхнего Днепра. На это лучше всего указывают многие имена рек, речек и мест по Верхней Оке, Десне, по Сожу и по самому Днепру, которые вполне обнаруживают древнее пребывание здесь такой же Мери, Муромы, Мордвы и Веси. Едва ли встретятся какие-либо основания для опровержения той истины, что записанное Геродотом событие о переходе Нуров на восточную сторону Днепра по Сожу и по Десне на Аку не есть прямой источник того предания о переходе Радимичей и Вятичей, которое через 1500 лет еще было памятно в Киеве во времена Нестора. Дивным и маловероятным покажется только громадная цифра лет, протекших от свидетельства Геродота до начала нашей письменной истории, но предания живут целое тысячелетие, как целое тысячелетие сохраняются и имена мест. По этой причине русская история имеет полное основание почитать своим первым летописцем самого отца истории. Он первый рассказал о важнейшем ее событии о первом колонизаторском движении славянского племени на восток, о самом зародыше так называемого теперь великорусского племени, движение которого на восток, если в одном углу и остановилось у ледяных гор Северной Америки или вообще у берегов Тихого океана, то с другой стороны оно еще долго будет пролагать себе неизбежный путь к горам славной Индии. Кто обитал от Невров к северу, об этом Геродот ничего не знал и заметил только, что там лежит земля безлюдная, пустыня. Описанные народы, говорит он, живут по направлению реки Бук на запад от Днепра. Теперь историк переходит к описанию самой середины древней Скифии, именно тех мест, которые лежат по течению Днепра. Русский кормилец Днепр именуется у него Борисфеном. Это слово едва ли не греческое, а без сомнения туземное, скифское. Многие очень согласно толкуют, что это имя сохраняется и до сих пор в названии реки Березины, по-старому Березани, впадающей в Верхний Днепр от северо запада Так толковал об этом слове еще Герберштейн, Шафарик не сомневался в таком происхождении этого слова. Сам Шлецер предлагал такое же толкование. «Шафарик», том 1, книга 2, страница 364. Подтверждением этому может служить и то обстоятельство, что хотя Борисфен и исчез, но его следы и до ныне сохраняются в именах Березинского лимана с рекой Березанью, иначе Березиной, И на ней же селение Березна. А потом и острова Березани, который в древние времена носил имя Борисфениды. То есть той же Березани, как это обозначено у Птоломея, хотя и не совсем к месту в описании Нижней Мизии. Но еще раньше Страбон уже указывал, что перед Борисфеном Днепром и Ипанисом Бугом лежит остров Борисфен. Новый немецкий географ Шпрунер – уже прямо обозначил поток Березины именем Борисфена. Можно добавить, что у самой вершины Березины существует озеро Берешта, через которое проложен Березинский канал. Это, быть может, прародитель самой Березины, гидрографическая карта 1841 года. Что касается начального имени Береза, то оно принадлежит не только прославянству, но и дославянству, как утверждает господин Будилович, то есть временам, когда славянское племя еще не было выделено в самостоятельный организм. Примечание. Для объяснения имени Борисфен, лингвистика отыскала в зентском словаре два слова «воура» «ктана», что значит «широкое русло», Мюрленгорф. Конец примечания. Если такое толкование достоверно, то, стала быть, река Березина, огреченная в Борисфен, знаменитое побегство через нее Наполеона I, в Геродотово время почиталось за верхнее течение самого Днепра, и по ней сам Днепр слыл Березиной, Борисфеном. Это обстоятельство наводит на мысль что люди, жившие наверху Березины, плавали до Днепровского устья, или наоборот, люди, жившие на Нижнем Днепре, плавали до самого его верха по Березине и огласили этим именем весь поток реки до самого моря. Как бы ни было, но вообще здесь скрывается хотя бы и темный намек на сообщение по этой реке с Балтийским краем, и через западную Двину, ибо исток Березины близко подходит к истокам Двины, или же через реку Вилью, впадающую в Неман, что еще вероятнее, так как Вилья совсем приближается к истокам Березины. По-видимому, и это также очень вероятно, Вилейский путь из Березины в Неман и, следовательно, в Балтийское море, был самой первоначальной дорогой в нашей стране от моря до моря с горячего юга на холодный север. Несомненно, что дорога по Днепру к более дальнему глухому северу в первое время еще не была известна. Она открылась только в IV столетии, когда появилось и само имя Днепра. 333 год Открылось, конечно, по случаю размножившегося населения, мало-помалу двигавшегося в глухие места севера, именно в новгородские места. Геродот ничего не знал о Северном море. «Несмотря на все мои старания, — говорит он, — я не слыхал ни от одного очевидца, чтобы находилось море за Европой». Эти его слова показывают, с какой осторожностью он собирал сведения. Ему, во всяком случае, необходим был очевидец, иначе он не верил ничему и почитал все баснями. «О последних северных землях в Европе ничего не могу сказать достоверного», продолжает правдивый историк. «Я не верю существованию какой-то реки, называемой варварами Ириданом и впадающей в Северное море, из которой, как говорят, достают янтарь. Неизвестны мне и острова, откуда привозится олово, только знаю, что олово и янтарь приходят к нам с края земли. И вообще кажется справедливо, что страны, лежащие на краях обитаемой земли, производят все почитаемое нами прекрасным и редчайшим. Именно янтарь почитался древними прекрасным и редчайшим произведением природы которая в прихотях роскоши ценилась выше золота. По свидетельству плиния, янтарные вещицы ценились так высоко, что сделанное из янтаря изображение человека, как бы мало оно ни было, превосходило ценой живого и здорового человека. О происхождении янтаря ходило много басен. Между прочим, его почитали соком солнечных лучей, которые при закате оставляли будто бы жирный пот в водах океана и потом от приливов выбрасывались на берег в виде кусков янтаря. В отдаленной древности янтарь добывался по всему побережью Балтийского моря от острова Рюген и до западной Двины. По качеству самый лучший находили в Померании и в Древней Пруссии, в Самбии и в Неманском крае. Нет сомнения, что торговым путем через Неман-Вилию по Березине и от нее по Днепру янтарь проходил и в черноморские колонии греков. Очевидца же Балтийского моря в Ольвии не являлась по той причине, что размен товаров происходил, вероятно, еще верху Березинского Днепра и, по крайней мере, у скифов-оратаев в Киевской области. Да к тому же купцы неохотно рассказывали о местах, откуда добывался дорогой товар, и сведения о путях в такие места держали в тайне. Впрочем, древним было известно также, что янтарь – суть тела ископаемое и добывается из земли в скифии в двух местах. В одном – белый, воскового цвета, а в другом месте – темно-красный. Известно, что янтарь, как ископаемая, находится в самом Киеве и в других местах под Днепру, выше и ниже Киева, в глубоких оврагах, также в самом днепре у Канева и в Неосытецком пороге, где его вытаскивают вместе с рыбой сетями. Недавно господин Рогович открыл около Киева в одном холму, Целый пласт темно-серого песка толщиной в две сажени с залежами янтаря, причем на различной глубине найдено более 50 кусков янтаря различного цвета, некоторые до 2 фунтов весом. Примечание. Голос. 1875 год. Номер 185. Конец примечания. На поверхности песчаного слоя оказалось гнездо янтаря, состоящее из небольших кусков, по-видимому, происшедших от раздробления больших масс. Эти последние весят более двух фунтов. Небольшие же куски, отдельно найденные, весят по несколько золотников. Это замечательное открытие может вполне подтверждать, что древние греки имели верное сведение о добывании янтаря из земли в Скифии, в нашем Киеве и его окрестностях. И о киевском янтаре могли ходить рассказы, что он привозится с берегов Северного моря-океана. С особенной любовью Геродот описывает наш славный Днепр. Он говорит, что после Истра-Дуная, это величайшая река, что она способствует плодородию не только больше всех скифских рек но и больше всех других, за исключением только египетского Нила, с которым никакой реки сравнить нельзя. Из всех других рек Днепр самая благословенная для продовольствия. Она представляет прекраснейшие и здоровые пажити для скота, доставляет в великом изобилии и отличную рыбу. Ее вода чиста и очень приятна для питья, невзирая на то, что течет между мутными реками, По ее берегам посевы бывают превосходные, а где земля не засевается, там трава растет превысокая. Вблизи устья реки соль сама собой оседает в неисчерпаемом изобилии. В реке ловятся большие рыбины без костей, осетры, белуга, которые солят. Историк заключает, что Днепр изобилует и многими другими предметами, достойными удивления. Переходя на ту сторону Днепра, говорит историк, первая земля от моря будет Илея, что по-гречески значит «земля лесная» — лес. Теперь этого леса нет, но что он когда-то здесь существовал, на это указывает своим именем здешний древний русский город Олешье, ныне Алешки, против Херсона. Кроме того, Днепр в этих местах образует в своем течении обширнейшие необозримые заливные луга от 6 до 20 верст в ширину, называемые плавнями, по которым всегда и до сих пор растут густые леса. Особенно примечательно в этом отношении запорожское урочище Великий Луг. На углу Днепрового поворота к западу против запорожского перевоза Никитин Рог Ныне местечко Никиполь. Такие луга плавни, по преимуществу следуют за течением реки Конки. Почему, быть может, вся эта сторона от впадения Конки в Днепр и до его устья называлась лесом, или Йою. Выше этой лесной страны обитают скифы-земледельцы, Георги, которых греки, жившие по реке Бук у Ольвии, называли Борисфенитами, березинцами, а сами себя ольвеополитами. Одни из, из них занимали места к востоку на три дня пути, значит, верст на сто, простираясь к реке Пантикап. Так называет Геродот реку Конку и указывает этим, что земледельцы жили по верхнему течению Конки от востока до Днепра, что на самом деле составляет сто верст». Другие живут вверх к северу по пространству земли на одиннадцать дней плавания против течения Днепра, стало быть, верст на 360 от конки или же от порогов, что во всяком случае приходится на Киевскую и Полтавскую губернии и выше до Черниговской и Курской. «Выше этих земледельцев, — говорит Геродот, — лежит страна, большей частью пустая, за которой живут Андрофаги-людоеды, народ особенный, отнюдь не скифский. По Геродоту это был последний предел человеческого жилья в нашей северной стране. За людоедами, говорит он, степь совершенная. И нет никакого народа, сколько нам известно. Андрофаги-людоеды из всех народов отличаются нравами лютейшими. Они не признают никакой правоты и не имеют никакого закона. Жизнь ведут кочевую, одежду носят похожую на скифскую, язык у них особливый, и из всех здешних народов они одни питаются человеческим мясом. О каком племени и народе носился такой слух на Южном Днепре, сказать трудно. Но видимо, что этот народ жил на вершинах Днепра-Березины, где-либо вблизи Балтийского поморья, потому что в этом случае показания Геродота направляются как бы только по берегу Днепра. Быть может, такой слух об этом угле был распространен только из-за торговых интересов, дабы отбить всякое намерение у чужих купцов странствовать к известным янтарным берегам, ибо степень варварства, по всей вероятности, была одинакова на всем тогдашнем севере. Уральское золото точно так же стерегли чудовищные грифы, и все подобные детские страшилища, конечно, больше всего распространялись коростолюбивыми торговцами.